Итан Вилдберн «Джослин ушла, так и не поставив точку в нашем разговоре, но встревожив до темных глубин души. Я проводил ее тонкую фигуру хмырым взглядом и силой жал пальцами переносицу. Она сведет меня с ума», — пробормотал тихо. «Не так я представлял нашу встречу после разлуки. Джослин выглядела чужой, далекой». Словно действительно за время моего отсутствия покрылась колючками и теперь вновь пыталась выстроить между нами стены. А я снова не позволил. Джослин, ее аромат, ее присутствие заставляли терять рассудок. Раньше бы я никогда не допустил подобного на работе, но стоило ей заговорить про передачу оригинала контракта, а в моей голове вспыхнуть мысли о разводе, как весь самоконтроль разрушился — И проснулся инстинкт собственника. Что же произошло, пока меня не было? Почему она заговорила о документах, разводе о другом мужчине? Неужели за ней кто-то ухаживает? Или она просто боится того, что происходит? Опасаться есть чего. Мои враги не дремлют. Произошло новое нападение. Топорное, невнятное. Похоже, Джослин просто пытались вывести из академии. Но факта это не меняло. Она сильно испугалась. А я жутко злился и намеревался уничтожить того, кто покусился на мою жену. Быстро приведя себя в порядок, я погладил на себе форму бытовым заклинанием и покинул кабинет. Торжественная церемония должна была начаться в ближайшее время. Сегодня особенный день для рекрутов. Они станут полноценными военными. Это первая награда за их старания. Джослин особенно ее заслужила. В актовом зале собрались все рекруты Академии. Первый курс стоял возле трибуны в ожидании начала речи ректора. Взгляд сразу отыскал среди них голову Джослин. Жена была как никогда серьезна. И прекрасна, само собой. Я занял место возле преподавателей и улыбнулся подтолкнувшему меня в бок калибу. Началась торжественная речь. Ректор Дигби не любил зря тратить время. Он отметил старания первокурсников, похвалил их за проделанную работу, пожелал удачи в учебе в качестве полноценных военных и, к моему удивлению, решил вызвать Джослин. Когда прозвучало ее имя, она побледнела от неожиданности. «Не могу не отметить успехи рекрутовод», — скупо улыбнулся он. «Она первой среди курса создала свою астральную книгу и наполнила ее тридцатью страницами». По актовому залу разнеслись шепотки. Хоть мне известно об успехах жены, я тоже удивлялся и поражался ее упорству. Поэтому Рекрут Вуд первый произнесет присягу, заключил ректор. Джослин подступила к трибуне и начала зачитывать слова клятвы. Голос ее наполнялся уверенностью с каждым произнесенным словом. «Служить своей стране, помнить о своем долге и защищать свою родину», завершила она, кивнув каким-то своим мыслям. «Молодец, вот», — похвалил Дигби и отпустил ее. Следом он пригласил милису чтобы рассказать всем о созданном ей орби. Демоница волновалась, но вела себя достойно, как и Джослин. «Дальше я практически не следил за вереницей рекрутов, пребывал в своих мыслях, обдумывал сегодняшний разговор, гадал о том, был ли прав, пытаясь надавить на Джослин, или все же слишком торопил события. Мы ведь вместе недолго» но я очень хотел, чтобы жена передо мной открылась. Только она боялась. Мне оставалось лишь терпеливо ждать. На самом деле я много чего желал в отношении своей супруги, но большинство дум так и останутся горькими грезами. После завершения торжественной части я покинул академию, намеренный отправиться к себе, чтобы освежиться, немного передохнуть, ведь принесся на работу сразу после возвращения из поездки. Но в первую очередь необходимо было встретиться с Картером. Он уже ждал меня. Мы сразу направились в мой кабинет, расположились за столом. Естественно, обрадовались друг другу после долгой разлуки, поделились новостями, потравили шутки, и потом я перешел к делу. Здесь материалы, которые помогут выставить обвинения против Морриса. Я придвинул документы по столешнице к другу. Подготовил их довольно давно, сразу после первого нападения на Джослин, но все не решался к ним обратиться. Честь не позволяла. Вот только и ситуация становилась опасной. Я должен был действовать, чтобы обезопасить жену. Впрочем, этот шаг важен и по другой причине. Пора избавиться от остатков наивности. Чтобы добиться своих целей, придется идти по головам, ради общего блага. Они... Картер взглянул на папку и вновь перевел взгляд к моим глазам. Подложные. Не стал я врать. «Итан». Издав приглушенный смешок, он качнул головой. «Сомневаешься? Я никогда не занимался подлогом». «Естественно, я сомневаюсь», — ответил он немного зло. «Мы точно уверены, что нападение на Джослин и на тебя организованы Моррисом. Официально его не прижать. Придется действовать именно так», — произнес я с нажимом. «Ли ты намерен ждать следующего нападения?» «Я намерен найти легальный способ воздействовать на Мориса. И сколько это займет времени? Ладно, мы с тобой. Но отобьется ли в следующий раз Джослин?» «Это удар ниже пояса, Итан. Ты прекрасно видишь, как я к ней отношусь». Он неодобрительно поморщился. «Именно из-за того, что я волнуюсь за Джослина и иду на этот шаг. Думаешь, я сам рад?» «Ладно». Картер шумно выдохнул и забрал шапку. «Только поможет ли это на самом деле?» Что ты имеешь в виду, — насторожился я. Путь, который ты выбрал. Ты же понимаешь, Морис — только первый звоночек. Скоро желающие тебя убрать будут выстраиваться в очередь. Он невесело рассмеялся. А я не стал, потому что это вовсе не шутка, а правда моей жизни. Мы твои друзья, Итан. Мы знаем, на что и ради чего идем. Иначе бы я никогда не взял эту папку. Но знает ли Джослин, она тебя поддержит? И даже если да, то ради чего? Ради чего ты будешь рисковать ее жизнью? Ваш брак временный, если забыл. Разве не ты только недавно вещал мне про настоящие чувства?» Иронично вскинул я брови. «Я не осознавал, как круто обернуться обстоятельства», — проворчал он. «И плохо знал Джослин», — хмыкнул я. «Она удивительная. Я желаю ей только счастья», — пожал он плечами отведя взгляд. «Но не со мной». И с тобой, если она будет знать, на что идет. Картер пронзительно заглянул в мои глаза. Она спасла мне жизнь. Я обязан хотя бы попытаться ее уберечь. Если ты не расскажешь ей правду, это сделаю я. Я тебя понял. Сухо отозвался, хотя в глубине души вскипел. Но не хотел ссориться с другом, наверное, потому что понимал, он прав. А папку забираю. Он рассмеялся, разведя руками в стороны. Придется научиться врать в отчетах. Разговор опустошил, подняв в глубине души сотни сомнений. Я хотел открыться Джослин, хотел услышать от нее заверение в поддержке, но до ужаса боялся, что мечтаниям не суждено сбыться, что она унесется прочь, как только я завершу свою речь. И обязана ли она рисковать ради меня? Обязана ли страдать? Нас свели обстоятельства. Кто мог предположить, к чему приведет наш брак? Всего месяц назад я бы лишь хмыкнул на предположение о том, что позволю себе испытывать чувства к обычному человеку, кто и с кем не способен быть вместе. У нас всего год, а для нее год сложностей, год опасностей, возможно, смертельных. Имею ли я право рисковать ее жизнью? Стоят ли мои чувства, мое стремление к ней, тех опасностей, которые ей предстоят? Ответ меня не устраивал. Потому Я не желал озвучивать его даже в мыслях, отдохнуть не удалось. Я проводил Картера, разобрал корреспонденцию, переоделся и покинул квартиру. Но не успел добраться до машины, как произошло нападение. Всплеск магии, я, кажется, почувствовал на инстинктивном уровне. Книга соткалась над моей ладонью за секунды, меня окружил защитный купол, но раньше сквозь него пронесся острый шип, впившись в мое плечо. Боль пронзила сознание, я ощутил прикосновение мглы. Знал, что это она ведь уже сталкивался с подобным, но совершенно не ожидал, что яд мгновенно рассеется. Мгла впиталась в мое тело, она больше не опасна для меня. Джослин права, она стала моей частью. «Ты везунчик», — заключил Картер по артефакту связи, наблюдая, как мне бинтуют плечо. И снова я находился в госпитале. «Что-то мы часто здесь появляемся». «Учитывая, что меня собирались убить», согласился я, иронично вздернув бровь, «и мы даже знаем, кто старается. Но у нас на него ничего нет». Зло выдохнув, он поднял взгляд наверх. «Бал уже начинается. Как пойдешь, здоровь в плече?» «Забинтую ты пойду. Подменишь меня на балу?» «Почему бы и нет», — хмыкнул он. «Потанцую твою жену», — улыбнулся хищно. Почему-то его подначки не злили, как намеки Калиба. Наверное, потому что я точно знал, что Картер видит в Джослин только друга. Не говори ей про ранение. Не хочу ее волновать, это ее первый бал. Он должен пройти идеально. Не хочешь говорить, хочешь сберечь, так и будешь молчать обо всем. Я разберусь», — сообщил ему, проигнорировав выпад. Упреки Картера немного удивляли. С каких пор он выступает не на моей стороне? Он прав, конечно. Я не рассказываю Джослин всего. В глубине души боюсь обжечься, ведь она неоткровенно со мной и уже раз пыталась уйти от моих проблем. Я не могу ей полностью доверять. И потому она не может полностью довериться мне. Замкнутый круг. Завершив с перевязкой, я отправился к себе, чтобы переодеться. Торопился, ведь бал уже начался. К торжественному началу не успел, зато появился в самом разгаре танцев. Стоило войти в обширное помещение актового зала, как я тут же отыскал фигуру, облаченную в зеленое. От вида Джослин захватывала дух. Изумрудное облачение обрамляло ее красоту, словно она редкий бриллиант, подчеркивая все достоинства и не позволяя даже помыслить о недостатках. Плотная ткань охватывала тонкую талию, подпирала нежную грудь, открывая изящные плечи под пологом прозрачного шифона. Легкий разрез распахивался на каждом шагу, демонстрируя стройность ног. Я бы любовался ей вновь и вновь, если бы не вспыхнувшая в груди злость, потому что танцевала она не с Картером, а с незнакомым мужчиной. Впрочем, мне так показалось сначала, но когда он обернулся, я узнал в нем Максула Холланда. Он служил под моим началом в серой зоне до того, как я перевелся в черную, посчитав, что там нужнее и теперь становилась понятной причина, по которой Джослин попросила меня передать оригинал контракта. Похоже, нарисовался тот, кто может предложить ей настоящий брак. Вот только зря он протянул руки к моей жене. Медленно выдохнув сквозь стиснутые зубы, я направился к танцующей паре. Не мог стерпеть того, что ее касается другой мужчина, она улыбается ему в ответ на его улыбки.